Оба корабля, притянутые абордажными дрэками, касались бортами друг друга. Черный корсар не стал медлить. Перескочив через борт, он бросился на палубу испанского корабля. «За мной, флебуссьеры!» — воскликнул он. Морган последовал его примеру. Следом за ними хлынулись стрелки. В то время как марсы изо всех сил швыряли с реевантов гранаты, стараясь попасть в толпу испанцев и расстрелять их из пистолетов и аркебуз Поднялся невообразимый адский грохот, борьба разгоралась со страшной силой. Черный корсор трижды водил своих людей на штурм полуюта, где засели около 70 испанцев, но трижды их отбрасывали назад, сметая огнем из обеих пушек. Мордену также не удалось овладеть полубаком. Осажденные сражались с не меньшим пылом, чем нападавшие. Понеся ужасные потери от пули аркебузиров, испанцы, ряды которых заметно редели, оказывали сопротивление, предпочитая смерть позорному плену. Они не дрогнули и тогда, когда смачь пиратского корабля на них обрушились гранаты. Возле них выросла целая гора убитых и раненых, но огромные полотнище испанского стяга, по-прежнему рейла на грот мачте, поблескивая золотым крестом в лучах восходящего солнца. Силы обороняющихся были, однако, на исходе. Разъяренные неожиданным отпором флебусьеры, во главе с командирами, сражавшимися в первых рядах, в последнем порыве устремились на штурм полуюта. Вот они и взбираются по вантам, прыгают на врага с Бизайнштага, проникают в его стан через кормовые проходы, хватаются за шкоты, перебегают по фальшборту, наседая со всех сторон на последних защитников несчастный швы. И вот черный корсар врывается в группу оставшихся воинов. Отбросив абордажную саблю, он обнажает шпагу. Его клинок со свистом рассекает воздух, парируя удары, направленные ему прямо в грудь. Разит и колет направо и налево. Никто не может устоять перед его натиском, его удары неотразимы. В толпе противника образуется брешь, она становится все шире и шире. Тем временем Морган вместе с толпой хлебустьеров теснит своих противников. Захватив шканцы, он готовится расправиться с немногими оставшимися в живых, с отчаянной яростью, защищающими стандарт корабля, развивающийся на бизайн-мачте. «Да — Добьем их, ребята! — восклицает он с жаром, но его останавливает черный корсар. — Моряки! Врагов убивают, но побежденным даруют жизнь. — Сдавайтесь! — воскликнул корсар, приблизившись к испанцам, сгрудившимся возле штурвала. — Отважных ждет пощада! — Боцман! Единственный, оставшийся в живых из командных чинов, выступил вперед и бросил на земь обогренный кровью топор. — Вы разбиты! — глухо сказал он. — в вашей власти! — Возьмите свой топор, боцман! — сурово ответил корсар. Доблестные люди с таким упорством, защищающие стяг далекой родины, заслуживают уважения. Затем он перешел к остальным не обращая внимания на удивление Боцмана, столь естественно Ведь флибуссьеры редко щадили побежденных и никогда без выкупа не отпускали их на волю. Из защитников испанского корабля осталось всего 18 человек. Почти все они были ранены. Побросав оружие, они с мрачным видом ожидали своей участи. — Морган, — сказал корсар. Прекажите спустить на воду барка с провиантом на неделю. — Как мы отпустим их на свободу? — спросил разочарованный помощник капитана. — Да, сеньор. — Смелость даже побежденные заслуживает награды. Услыхав эти слова, боцман выступил вперед и сказал. — Спасибо, капитан. Мы никогда не забудем благородство того, кого зовут черным корсаром. — А теперь отвечайте мне. — Откуда вы начали плавание? — Из Верокруса. — Куда направлялись? — В Монакайбу. — Вас ждет губернатор? — спросил корсер, нахмурившись. — Откуда мне знать, сеньор? Только капитан мог бы ответить на ваш вопрос. — Вы правы. — какой эскадре приписан ваш корабль? — К эскадре, адмирал Атоледо. — Что у вас в трюме? — Порох и ядра. — Вы свободны. Но вместо того, чтобы подчиниться, Боцман посмотрел на него с растерянностью, не ускользнувший от глаз корсара. «Вы хотите что-то еще сказать?» — спросил он. «На борту есть еще люди, капитан». «Это пленники?» «Нет, женщины с слугами». «Где они?» В «Кают компании». «Что за женщины?» «Капитан не говорил, но сдается мне, что среди них есть одна знатная дама. Кто такая?» — Герцогиня, я думаю. — На военном корабле? В изумлении воскликнул корсар. — Где она села на корабль? — Вера Кроуси. — Хорошо. — Она отправится с нами на тортугу и если захочет получить свободу, то заплатит столько, сколько захотят мои маяки. Отправляйтесь, храбрые защитники своего стяга. Желаю вам счастливо добраться до берега. — Спасибо, сеньор. Лебосьеры спустили баркас на воду, Ложили в него провиант на семь дней, несколько ружей и немного патронов. боцман и 18 матросов сели в баркас, поглядывая на испанский стяг, медленно спускавшийся с грот мачты вместе с флэшком, развивавшимся на вершине бизань мачты. В это время ввысь взвелись черные флаги флегусьеров, приветствуемые залпами палубных пушек.